Глава 17 Когда Гуров добрался до управления на Петровке, город уже накрыли вечерние сумерки. В принципе, сегодня там уже нечего было делать, но Лев Иванович решил в последний раз поговорить с Угловым, чтобы окончательно поставить точку в расследовании убийства Илоны Барковой. Сейчас его больше интересовала судьба Светланы Тарасовой и ее дочери. Он хотел попросить Илью Викторовича попробовать узнать, где аферистка и воровка Калинка могла пересечься с Тарасовой и украсть у нее сумочку. Вроде бы этот эпизод никаким образом не мог подсказать Гурову, кому могла поехать Тарасова, но Льву Ивановичу было непонятно, почему Тарасова не стала обращаться в полицию по поводу кражи. Возможно, если бы нашлось видео, на котором запечатлился момент воровства, То он мог бы понять, почему Светлана не стала искать воровку и обращаться в полицию. Неужели по какой-то причине ей было выгодно избавиться от документов и телефона? Когда он изложил просьбу Углову, тот заметил. «Ты же сам понимаешь, что это будет сложно сделать, хотя попробовать можно. По какой трассе, ты говоришь, выезжала из Москвы Тарасова? По трассе М4». Но мне кажется, Баркова могла подрезать сумочку Тарасовой с документами и телефоном где-то еще в Москве, в магазине или в кафе. Может, Светлана заезжала куда-нибудь по дороге перед тем, как выехать из города? Хорошо, я поговорю с ребятами. Пусть попробуют узнать, не появлялась ли Калинка в этот период времени на камерах в городе. Но на эту работу, сам понимаешь, нужно время. У тебя есть какие-то зацепки или мысли по поводу, Куда могла пропасть женщина с ребенком? Все-таки странно, что она так неожиданно рванула от мужа. Реальных зацепок пока нет, а вот мысли по этому поводу есть. Сегодня Юра Чижов снова поговорила с сестрой Светланы Тарасовой Галиной, и она вспомнила, что несколько раз видела на руках груди и шеи старшей сестры синяки, Когда она спросила, откуда взялось такое украшение, та ответила, что синяки появились от удара по столу и об косяк после неловкого падения. И это на шее то Наверняка муж Светланы Владимировны не раз показывал, кто в доме хозяин. И еще, когда разговор зашел об отношении Тарасова к дочери, то Галина сначала не хотела ничего говорить, ссылаясь только на свои предположения и наблюдения. Но потом все-таки сказала, что Соню Эдуард Никитович просто терпеть не мог. Девочка, по словам Галины, боялась отца, при нем замыкалась и становилась тише воды ниже травы, хотя сама по себе она весьма общительный и подвижный ребенок. «Он и ее бил», — нахмурился Углов. Оперативник сам вырастил четырех пацанов, и за все время, пока они росли, он ни разу их даже пальцем не тронул воспитывал больше нровоучениями и собственным примером, и вообще углов слыл ярым противником физического наказания детей, считая, что такими методами можно только испортить ребенка, сделать его или озлобленным под лицом, или трусом. Бить может и не бил, насупившись, ответил Лев Иванович, но если Соня была свидетелем насилия отца над матерью, то такое поведение для девочки в присутствии отца будет вполне естественным. Галина Коваль в последние годы редко приходила домой к сестре. И то только тогда, когда Эдуард Никитович был в командировке или на работе. Светлана не хотела, чтобы ее муж знал, что она общается с сестрой и матерью. Поэтому они, если и встречались, то в основном не на квартире Тарасовых. Так что, наблюдать часто, поведение племянницы Галина не могла. Гуров помолчал, раздумывая, потом добавил. Светлана, по словам матери, хотя и перестала ходить с ними в церковь, но была человеком верующим и старалась не жаловаться на свои сложности в отношениях с мужем и была против развода с ним. Но, по всей видимости, у нее закончилось терпение. Возможно, что Тарасов стал обижать не только ее, но и Соню, что и стало последней каплей. Но почему она сбежала и не подала на развод? Задал углов вопрос, который все время задавал себе и Лев Иванович. «Не удивлюсь, если бы оказалось, что Тарасов намеренно удерживал Светлану и дочку возле себя. Дело в том, что у Светланы были неплохие денежные накопления, плюс приличная сумма на счету у Сони, а еще страховка Светланы в негосударственном фонде. Я уже узнал об этой страховке». В случае смерти матери Соня, как указанная в договоре, единственная наследница получила бы 2 миллиона. То есть эти деньги были бы переведены опять же на счет Сони. Вместе с деньгами, полученными от продажи двухкомнатной квартиры отца, которые Светлана также положила на счет дочери, получалась бы довольно-таки кругленькая сумма в 20 миллионов рублей. Ого, ничего себе, золотой ребенок получился бы, удивился Углов так, может, Тарасов нанял кого-нибудь, чтобы убрать надоевшую ему жену, а дочку спрятал до поры до времени, чтобы, значит, правдоподобнее звучало, что жена от него якобы сбежала. Я тоже об этом думал и даже попросила Юру Чижова узнать о связях Тарасова. Юру мне завтра надо будет вернуть. Орлов мне его только на два дня выдал, чуть ли не под расписку. Но он и сам вдруг этим делом заинтересовался, а поэтому сказал, что будет параллельно в свободное время добывать все необходимые сведения, ответил Гуров и снова ненадолго задумался. Хотя у меня есть некоторые сомнения по поводу этой версии. Если Калинка подрезала сумочку у Тарасовой, то в сумочке наверняка были не только документы и телефон но и все ее карточки и наличка», — рассудил Углов. «Не обязательно. Сейчас у современных женщин вполне может быть при себе не одна, а несколько сумочек. Скорее всего, у Тарасовой их тоже было две, или, может, она держала карты и наличку отдельно, где-то в другом месте, что весьма разумно с ее стороны». «Я запрашивал банки, в которых у нее были открыты счета». И мне сказали, что заявление о блокировке средств в результате кражи карточек к ним не поступало. Завтра, думаю, уговорить следователя подать запросы филиалы Сбербанка и Тиньков, Нужно узнать, сколько у Тарасовой на счету и снимала ли она деньги. И если да, то какую сумму и когда. По машине, на которой она уехала, ничего нового нет? По машине пока нет сведений. Но надеюсь, что завтра уже что-то появится. Мне обещали, как только она найдется дать знать. Углов, встал и потянувшись, проговорил, явно намекая гурову на свою занятость. День сегодня какой чумной, время уже седьмой час, а у меня еще дело не в проворот с этим витютневым. Завтра с утра нужно вести его к следователю, а у меня еще ничего не готово. Кстати, Юркова этого дружка Барковой. Я на завтра вызвал на допрос. Спасибо, Лева, за подсказку. Какую подсказку? Лев Иванович, который уже собирался выходить из кабинета, остановился. Он, если честно, совершенно забыл и о Юркове, и о его связи с Барковой. Но ты же сам в записке напомнил мне опять, что Юрков может быть подельником Калинки, и его следовало бы проверить. М -м -м. Задумался Гуров, припоминая, писал ли он записку Углову или нет. Вспомнил, что не писал, но имел такой разговор с Юрой, а потому предположил. «Наверное, записку Юрк Чижов передал. Дежурный тебе ее вручил». «Дежурный?» — кивнул Илья Викторович. «Она без подписи была, и я подумал, что это ты оставил. Но неважно. Это предположение ты еще утром в разговоре со мной сделал». «Значит, можно считать, что от тебя записка». Лев Иванович возражать не стал, и распрощавшись с Угловым, вышел. Домой ему ехать не хотелось. Что ему там делать одному в пустой квартире? Даже своими мыслями поделиться не с кем. Мария на гастролях. Он бы позвонил Кричко и с ним обсудил обстоятельства и подробности дела об исчезновении Тарасовой, но Станиславу сейчас явно было не до переживаний Гурова. В отпуске кому же хочется заморачиваться с работой? В отпуске, а тем более, если проводишь его в Турции, положено отдыхать и наслаждаться теплой погодой, морем, вкусными блюдами и... Гуров не успел додумать, чем там еще может наслаждаться Станислав женой, как раздался телефонный звонок. Звонил Гурову знакомый гаишник Женя. «Возрадуйся, сын мой!» — голосом киношного католического священника проговорил Женя. «Ибо желание твое исполнилось быстрее, чем ты думал. Нашли мы ту самую машину, о которой ты просил». Уже обычным голосом сообщил он. Она стоит на стоянке в аэропорту Домодедово, но стоит она там, судя по видео, с места не дольше трех дней. Подробности можешь узнать у ребят из охраны. Женя, спасибо. Задумчивость Лева Ивановича как-то сама собой улетучилась. А я хотел тебе завтра звонить, исправляться. За мной, должок, как я и обещал, будут проблемы, звони в любой час, даже ночью. А то давай встретимся как-нибудь и по пивку или коньяку тяпнем. Заметь, это не я предложил, — рассмеялся Женя. Ладно, как только придет ко мне желание тяпнуть в хорошей компании пива, я тебе обязательно позвоню. Гуров, конечно же, знал, что ни пиво, ни коньяк, ни любой другой алкоголь Женя не употребляет в связи с больной печенью. А все его слова совместной выпивки вежливая формальность. Но зато он точно знал, если Гуров ему когда-нибудь понадобится, то он, Женя, может стопроцентно рассчитывать на его помощь. Лев Иванович обещаний никогда на ветер не бросал. Теперь у Гурова была цель. Он уже не раздумывал, куда бы ему поехать и как провести остаток вечера. Он точно знал, что сейчас поедет в аэропорт Домодедово и будет узнавать кто и когда поставил машину Светлана на стоянку аэропорта. Сообщение, что автомобиль появился там только три дня назад, наводило Льва Ивановича на мысль, что оставила его на стоянке не сама Светлана. Откуда у него появилось такое предположение, или даже лучше сказать предчувствие, он и сам не знал. Просто оно возникло, и все тут. А своему предчувствию, а вернее сыщетскому нюху Гуров научился доверять безоговорочно. «Женщина исчезает из дома три недели назад, оставляя записку, что уходит к другому мужчине», рассуждал Лев Иванович по дороге в аэропорт. «Если бы она уезжала к нему в другой город и сжигала за собой все мосты. А то, что это именно так, говорит хотя бы тот факт, что она забрала документы Сони и школы». Чижов был сегодня в школе и узнал, что Тарасова взяла документы дочери еще в августе. Так вот, если бы она окончательно решила не возвращаться к мужу и уходила к другому мужчине, то наверняка уехала бы к нему на машине. Это в том случае, если бы он жил где-то недалеко от Москвы. Если же она собиралась лететь к новому мужу на самолете, то значит продала бы машину заранее. Мозг Гурова работал теперь безостановочно. Он пытался встать на место Светланы и постарался думать и рассуждать, как она. Если она боялась преследования со стороны мужа и собиралась начать жизнь с другим мужчиной с чистого, так сказать, листа, то наверняка постаралась бы избавиться от фамилии по мужу и вернуть себе, предположим, девичью, — рассуждал Гуров. То же самое и с телефоном, а вернее со старой сим-картой. Тогда понятно, что она не очень расстроилась, обнаружив пропажу документов и телефона. Кстати, телефон у нее, по словам того же Тарасова, был на две сим-карты, но пользовалась она почему-то только одной. Большая сим-карт на имя Светланы Владимировны Тарасовой не зарегистрирована. Это уже проверено. Внезапно Гурова пришла еще одна мысль. Раз у Светланы могло бы и две сумочки, то почему бы у нее не быть и двум телефоном? Возможно, что на женщину была оформлена еще одна сим-карта, которая стояла у нее на втором телефоне, но оформлена она была на другую фамилию, например, Коваль. Чертыхнувшись и обозвав себя самыми последними словами, что не мог додуматься до такой простоты раньше, Горов решил, что прямо с утра поедет на Петровку. Он дал себе слово, что не отойдет от техника Леши, пока тот не найдет ему все нужные данные по Тарасовой и ее дочери, а возможный номер телефона на имя Коваль и распечатку сим-карты Сони. Все остальное, о чем он просил айтишника, номера банковских, карты, номер страховки, Гуров уже узнал сам. Теперь в приоритете у него было узнать, откуда в последний раз поступал сигнал с телефона девочки или ее матери, если все-таки существовал еще один номер, оформленный на Тарасову или Коваль. Эх, забыл спросить Женьку, проследили ли они путь Тойоты по трассе М4. Раздосадованный сам на себя за такое головотяпство Лев Иванович набрал номер гаишника. «Женя, ты уж извини, что опять тебя беспокою». Но я на радостях, что нашли машину, Тарасовой. совсем забыл уточнить у тебя. Как она вообще в аэропорту оказалась? Ты ведь вроде как говорил, что три недели назад камеры зафиксировали ее машину на трассе М4 Дон. Удалось узнать, куда она двигалась? Ее конечный пункт, я имею в виду. Да, я понял. Установить примерное нахождение удалось. Это я сам просто забыл тебе сказать. Думал, что тебе интересна сама машина, а не то, где она все это время была. Вообще-то я ищу не само авто, хотя и машину тоже, а ее хозяйку. Поэтому да, мне важно, где все это время находилась Тойота. С М4 Дон она свернула сначала на поселок Октябрьский, потом проехала через Сидорова и свернула на Константиновское. А там, кто ее знает, обратный путь до аэропорта мы не отслеживали. Но обратно по Дону она точно не проходила. Возможно, шла по шоссейке через поселки. От Константиновского до аэропорта там есть другая дорога. Значит, где-то в районе Константиновского, задумчиво повторил Гуров название поселка, района примерного нахождения машины Тарасовой в течение трех последних недель. Хорошо, Женя, спасибо еще раз. Будем искать. Темно-синяя «Тойота Камри» с номером, зарегистрированным на Тарасову Светлану Владимировну, и вправду уже три дня стояла на стоянке Домодедовского аэропорта. Охрана аэропорта, предупрежденная заранее, уже ждала Гурова, и его сразу провели в комнату видеонаблюдения. «Скажите, что конкретно вас интересует? И они найдут нужный вам кусок видео. У нас все оцифровано по датам, так что проблем не будет» заверил льва ивановича начальник охраны аэропорта олег обратился он к одному из дежуривших за монитором парню по с полковником из уголовного розыска мне нужно чтобы вы нашли момент когда тойота камри въезжает на стоянку и далее по ходу просмотра я скажу что меня интересует и на чем заострить внимание хорошо сделаем Коротко ответил Олег и, быстро отыскав нужную запись, стал перематывать ее сначала быстрее, а потом все медленнее, выискивая момент въезда машины на парковку. «Ага, вот с этого момента давай еще медленнее», попросил Лев Иванович, когда искомый автомобиль, найдя свободное место, припарковался. А далее для Гурова начались неожиданности. Если честно... Лев Иванович до самого последнего момента надеялся, что он увидит на видео женщину с девочкой, и обе они будут живы и невредимы. Но его ожидания не оправдались леденящие, неприятно тоскливое и тревожное чувство накрыло Гурова, когда вместо женщины и ребенка он увидел, что из машины выходят двое, мужчина и женщина. Ребенка с ними не было. Сначала Лев Иванович подумал, что, может быть, Соня уснула, пока не ехали до аэропорта, и ее разбудят чуть позже, но время шло, а поведение взрослых не говорило о том, что в машине есть еще и ребенок. Мужчина и женщина спокойно стали вытаскивать из багажника большой чемодан, а затем также спокойно направились к входу в аэропорт. «Останови, пожалуйста», — попросил... Олега Гуров и в волнении провел по лицу ладонью, снимая напряжение. После небольшой паузы он опять попросил «Верни, пожалуйста, тот самый момент, когда они выходят из машины. Так, замечательно. Теперь поймай момент, когда можно будет хорошо рассмотреть их через увеличение кадров. Увеличь на максимум. Стоп!» — командовал работой Олега Гуров. Он пристально стал рассматривать изображение, пытаясь понять, является ли эта темноволосая женщина Светланой Тарасовой. «Далековато от камер, плохо видно», — заметил Олег. «Вы лучше посмотрите записи у входа в здание и внутри аэропорта. Там их лица должны быть четко видны». «Да, наверное, ты прав», — задумчиво согласился Лев Иванович. «Давай дальше». А дальше мужчина и женщина, котя за собой большой чемодан на колесиках, вошли в здание аэропорта. Олегу, чтобы проследить их дальнейший путь, пришлось переходить на видео, снятое другими камерами. Как охранник и обещал Льву Ивановичу, камеры на входе и внутри зафиксировали весьма четкое изображение парочки. И если вначале Гуров еще надеялся, что женщиной могла бы и Светлана Тарасова, но просто поменявшая внешность, то теперь он был точно уверен, что перед ним совершенно незнакомая женщина, к тому же не славянского типа, как и мужчина, который шел рядом с ней. Фотографию Светланы Лев Иванович видел сегодня, когда после разговора с Тарасовым заезжал в отделение полиции, в котором мать и сестра женщины подавали объявление об ее исчезновении. Молодой оперативник, которому назначили поиск Светланы и Сони, даже обрадовался, когда Лев Иванович сказал ему, что он из главного управления МВД по России и тоже заинтересован, чтобы найти мать, а особенно девочку. «А вам-то какой интерес искать обычных граждан?» Сначала не понял Дробышев, такой была фамилия оперативника. «Или эта дамочка убила кого-то? А может, она этого ребенка похитила?» Такое тоже бывает, рассуждал лейтенант, желая произвести положительное впечатление на полковника из управления. «Мамочку лишают материнства, ребенка отдают в детский дом, а она его оттуда выкрадывает?» – таратурил он. «Нет, в этом случае все обстоит не так», – улыбнулся Гуров, наблюдая за молодым оперативником. «Тот все время делал вид, что очень занят и ищет у себя на столе и в сейфе какие-то документы». Есть подозрение, что побег женщины с девочкой был лишь прикрытием, а на самом деле их могли убить. Это только один из вариантов. А так как есть большая вероятность, что над несовершеннолетним ребенком были совершены насильственные действия, я сам хочу разобраться в этом деле и найти их. Окажутся живы и здоровы и хорошо, а если нет, то думаю, что тогда нет нужды объяснять, что делать дальше. «Ну да, я понимаю. Поэтому ищите, если так надо. Я следователю так все и растолкую. Удачи. Но если я буду нужен, то скажите. Я тоже подключусь». «Обязательно скажу», — пообещал Лев Иванович. «Даже наверняка скажу». «Мне понадобится узнать кое-какие сведения от Тарасовой. Я вам прямо завтра и позвоню». «Завтра...» — несколько сник лейтенант, но потом все-таки согласился. «Звоните! Чем смогу? Зашиваюсь, правда, но звоните!» На том и порешили, и Гуров внимательно прочитал, а потом и скопировал на ксероксе описание внешности самой Светланы и Сони и их фотографии. И вот теперь, глядя на записи с видеокамер, Гуров понимал, что коль на машине Светланы в аэропорт приехали совершенно чужие люди, то есть большая вероятность, что с Тарасовой и ее дочерью все-таки случилась беда. И чем дальше Лев Иванович наблюдал за действиями незнакомцев, тем сильнее у него возникало предчувствие, что женщины и девочки уже нет в живых. Сначала Гуруф подумал, что Светлана все же продала кому-то свою машину или ее угнали. Но он сразу отбросил эту мысль. Если бы это было так, тогда почему об этом ничего не известно Жене? На его запросы в ГАИ об этом сразу бы сказали. Но Женя ясно дал понять Гурову, что машина в угоне не значилась, и ее не оформляли на другое лицо. То есть официальной продажи машины не было. Это означает, что Toyota Camry по-прежнему принадлежит Светлане Тарасовой. Пока Гуров размышлял над всеми нестыковками, мужчина и женщина на видео задали чемодан в камеру хранения и вышли из здания аэропорта. Охранник вновь перешел на просмотр внешних видеокамер. Незнакомцы, вернувшись к машине, снова открыли багажник и достали из него еще один чемодан и большую сумку. Закрыв машину, они спокойно направились к месту стоянки автобусов. Там они сели в маршрутное такси и укатили. «Ммм, странно все это», — задумчиво подпер голову рукой Лев Иванович. «Зачем уезжать на маршрутке, если есть автомобиль?» Задал он себе вопрос и вслух же сам на него ответил, если только им не нужно было замести следы и создать видимость, что приехавшие на машине улетели куда-то на самолете. «Да чего это глупо, так думать?» прокомментировал мысли Гурова охранник. «Я не о ваших рассуждениях, а о том, как «Кондово» размышляли эти люди, совершая такие действия. Сейчас ведь везде камеры стоят». Все, каждый уголок аэропорта просматривается. Дичь какая-то. Так вот, поступать. Возможно, что они об этом не подумали. Все так же в задумчивости ответил Лев Иванович. А потом попросил. Давайте-ка мы с вами посмотрим видео за остальные два дня. Вернее, чтобы было проще, сделаем так. У нас ведь есть возможность сейчас сделать фото этих двух людей. Вот и давайте введем их в поиск по идентификации личности и посмотрим, появлялись ли они в аэропорту в последние два дня. «Что ж, попробуем», — согласился Олег. «Так будет проще и быстрее, чем просто просматривать видеозаписи с камер на входе в здание». Через некоторое совсем небольшое время Гуров уже точно знал, что ни мужчина, ни женщина больше в Домодедовский аэропорт не возвращались.